Помогите, правда, попросил я. Эх. Была, не была. Он махнул рукой, приосанился и прибавил газу. Гляжу, хорошие вы, ребята. А хорошим людям грех в помощи отказать. Несмотря на свои благородные заверения, Водитель вдруг стал резко тормозить перед гаишником. Я решил, что все, обманул нас, Дед, и сейчас сдаст тепленьких. Но я поспешил с выводами. Как оказалось, это был обманный маневр. Гаишник, решив, что мы останавливаемся, отошел на обочину, и тогда водитель выжил из своих стареньких «Жигулей» все, на что он был способен. Машина взвыла, и со свистом промчалась мимо поста ДПС. «Ух!» — воскликнул водитель. «Двум бедам не бывать, одной не миновать». Я обернулся. Оторопевший гаишник... Кинулся к служебной машине и начал преследование. Уже через минуту он орал в свой мегафон «Жигули красного цвета!» «Приказываю вам остановиться! Приказываю вам остановиться!» Наш водитель посмотрел в зеркало заднего вида. «Да, попали мы, братцы. Нам бы с дороги съехать, чтобы с вертолета не достали», — попросил Авгван. «И этот вертолет за вами?» Дядька, кажется, не верил своим ушам. Он выдвинулся, чтобы посмотреть через переднее стекло вверх, и увиденное произвело на него сильное впечатление. «Свернем?» — спросил я. Чуть подальше, справа от трассы, в направлении горного массива, уходила разбитая грунтовая дорога. «Эх!» А куда деваться? теропортовал дядька и повернул. Сразу вслед за этим с вертолета раздались автоматные очереди. Батюшки светы! воскликнул наш спаситель. Еще чуть-чуть, дяденька, и мы прыгаем, закричал Агван сквозь шум не прекращающейся стрельбы. Спасибо вам. Через пару секунд Агван открыл дверь и, делая мне знак следовать за ним, выпрыгнул из автомобиля. Я кубарем выкатился за ним. Глубокий овраг с покатым склоном и мягким хом смягчил удар. Перед падением мне удалось сгруппироваться, так что я лишь слегка потянул ногу. Едва остановив свое падение, я начал звать маленького монаха. «Агван». «Агван, где ты?» «Я здесь, Данила», — послышался откуда-то сверху, он уже выбрался из-за врага. «Надо спешить». Мы стали взбираться вверх по горе, чтобы скрыться в глухой части леса подальше от дороги. Но для этого нам предстояло пересечь территорию, лишь слегка поросшую молодыми деревьями. Здесь нас и заметили». Вертолет зашел сбоку и начал прицельный огонь. Мы мчались, словно загнанные звери. Вертолет сделал очередной вираж и снова вернулся. Автоматные очереди, словно лезвия бритвы, срезали верхушки небольших деревьев.